Конвойная сотня с желтым развернутым знаменем и свита из вновь испеченных полковников и генералов сопровождала его. Рядом с начальником штаба генералом Бакшеевым на белоногой породе стыкобылица в жакейском скрипучем седле ехал японский штабс-капитан. Конвойцы весело потешались над его мешковатой посадкой, над тонкими, как ниточки, усиками. Проехав в черту границы, Семенов круто осадил коня. Торжественным жестом снял с чубатой головы барсучью папаху,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 С утра разгулявшийся ветер клубил травяную золу на пожарище, расстилал по широкой равнине завесы летучей пыли. На высокой железнодорожной насыпи, прямой как стрела, стоял и глядел в бинокль на юг Сергей Лозо. Он был в наглухо серой шинели, и ветер рвал с его забинтованной головы фуражку с опущенным на подбородок ремешком, трепал за плечами защитного цвета обошлык. Ночью его малочисленные, изнуренные недельными непрерывными боями отряда под сильным орудийным огнем противника оставили станцию Борзю. Подготовленный к взрыву мост через речку Борзя взорвать не удалось. Команда подрывников была уничтожена засевшими у моста диверсантами. Узнав об этом, Лозо повернул и повел в контратаку на мост спешный эскадрон Бориса Кларка. Но было уже поздно. Высаженная из бронепоезда семеновская пехота окапывалась на северном берегу реки. Встреченные гранатами штыками красногвардейца с большими потерями отошли назад. В полуверсте от станции осколком случайно залетевшего снаряда Лозо был ранен в голову. Свою отступающую пехоту нагнал он у одного из разъездов между Хадабулаком и Оловянной. С трудом держась на ногах, соврал он командиров и приказал немедленно окапываться, разбирать железнодорожное полотно, готовить большой минированный завал. На какой-то срок это могло задержать противника, главной силой которого были бронепоезда. Едва рассвело, как стало ждать появления бронепоездов, но время подходило к полудню, а их все не было. Только гонимые ветром кустики перекати поле бежали к разъезду с юга, как наступающие перебежками солдаты. В двенадцать часов на разъезд примчался с запада паровоз. Замедляя постепенно ход, он подошел почти вплотную к завалу, на пути, у которого сидели и занимались перекуркой усталые красногвардейцы. С него легко спрыгнул на нас и рослый и широкоплечий человек в фуражке с красным околышем — крытые синим сукном казачьей татарки. По широкой размашистой походке еще и издали Лазо узнал в нем члена Центра Сибири и члена областного ревштаба Дмитрия Шилова, бывшего учителя и офицера военного времени. Превозмогая головокружение, Лазо медленно и прямо пошел к нему навстречу, крепко сжав обветренные губы. Шилов умерил шаг и, щеголяя отменной выправкой, готовился принять его рапорт, но, увидя на его голове окровавленную повязку, забыл про всякую официальность и с тревогой в голосе спросил, «Ты что, ранен, Сергей?» Немного царапнул, виновато улыбнулся Лозо и вскинул руку под козырек. «Разрешите доложить обстановку, товарищ член ревштаба?» «Да-да, если нетрудно, расскажи, что у тебя делается?» «Сегодня ночью пришлось оставить Борзю. Противник имеет огромное превосходство в силах. У него, по крайней мере, 5 батарей дивизион бронепоездов, а у нас ни одного орудия. Артиллерия будет в твоем распоряжении только завтра к вечеру». В Карымской я обогнал эшелон Иркутского коммунистического отряда. Иркутяне везут с собой шестиорудийную полевую батарею. Едут на фронт матросы-дальневосточники. В Восточном Забайкалье спешно создаются и уходят на фронт отряды добровольцев. Там Георгий Богомяков и Фрол Балявин сколачивают наши аргунские полки. Вчера утверждено твое назначение командующим всеми частями этого фронта, который решили именовать Даурским. Начальником твоего штаба назначен Рускис. Помощником по политической части наш забайкалец Василий Андреевич Улыбин. Они едут к тебе с иркутянами. Вот это приятные новости, — воскликнул слегка Картава Лазо, и на смоглых упругих щеках его проступил горячий румянец. Ожили и заблестели черные с едва заметным косым разрезом глаза. Но тут же блеснувшая в них радость сменилась выражением озабоченности. Строго и с некоторым недоумением он спросил. Неужели не нашли на этот важный пост более опытного товарища, чем я? — Не нашли, Сергей. Твоя гаднедатура оказалась наиболее приемливой. Даже Матвеев сказал про тебя, что ты молодой да ранний. Еще и удивительного зеленого цвета глаза, — сказал Шилов. И задиристо добавил. — Тебе остается только доказать, что мы не ошиблись. — Нелегко это сделать, но постараюсь, товарищ Шилов. — Да, а ведь я забыл тебе сказать о самом главном, — пощипав свои тощие усики, снова заговорил Шилов. — Есть телеграмма Ленина Владивостокскому совдепу И он передал ему содержание телеграммы. «Очень своевременное предупреждение», — твердо и убежденно сказал Лозо. «Теперь совершенно ясно, откуда у Семенова и артиллерии, и бронепоезда. Японцы спешат с помощью этого проходимца отрезать Дальний Восток от Советской России. Он очень добросовестно служит им, но сегодня что-то подкачал. Бронепоездов до сих пор не видно». «Еще успеет нажать, не беспокойся», — сказал Шилов. На другой день под вечер иркутяне, которых было четыреста с лишним человек, прибыли на разъезд. Орудия быстро перекочевали с платформы на землю. Лозо распорядился немедленно выкатить их на полверсты за красногвардейские окопы. Там для них открыли капониры справа и слева от линии. К утру хорошо замаскированные пушки были подготовлены для стрельбы прямой наводкой. Самые лучшие наводчики дежурили у них, и одним из этих наводчиков был сам Лозо. Утром на восходе солнца возник на горизонте серый дымок. Все красногвардейцы немедленно затаились в своих укрытиях. Семеновский разведывательный бронепоезд «Атаман» спеша подходил к разъезду. Десятки глаз смотрели с него во все стороны и не видели никакой опасности. Дойдя до разобранного пути, он остановился, три орудия его уставились на видневшийся впереди завал. И в эту минуту ударили по нему с двух сторон красногвардейские пушки. Били они с расстояния в 300-400 метров. Два снаряда сразу же угодили в паровоз, пробили броню и разорвались в его огненном чреве. Огромное облако белого пара рванулось к небу, окутало все вагоны, ослепив семеновских артиллеристов. Красногвардейцы закричали «Ура!». Не помышляя о сопротивлении, семеновцы выскочили из бронированных коробок и побежали в рассыпную на юг. Когда рассеялся пар, их заметили и стали обстреливать. А потом за ними пустились в погоню кавалеристы Кларка, находившегося за бугром на одной линии с красногвардейскими пушками. Скоро они переловили всех уцелевших семеновцев, среди которых было человек пятнадцать японцев, усатый великан-черногорец, два горбоносых румыны, китайцы и даже один грек. Красногвардейцы разглядывали пленных и смеялись. Вот это да! Со всех стран по солдату. И где только Семенов их выкопал? На Харбинской барахолке. Румынты, хватит их скрипачи, ребята. А грек наверняка шарманщик. Нет, он, скорее всего, краденое скупал. Спроси-ка его, за каким чертом он воевать пошел. Совсем другие разговоры шли у захваченного бронепоезда. Низенького роста красногвардеец в желтых обмотках с винтовкой за плечами и двумя гранатами на поясе громко сетовал. «Эх, путь-то не вовремя разобрали! Знать так повременили бы! И ловко же товарищ лазо придумал. Только что теперь с этими коробками делать будем? Революции служить заставим. Повернем пушки в другую сторону, приходи к ума париться!» Во второй половине дня показались еще два неприятельских бронепоезда. С большого расстояния принялись они обстреливать разъезд. Но когда красные артиллеристы влепили в один из них пару снарядов, они уползли обратно и больше не появлялись. Только кавалерийские разъезды маячили до позднего вечера на дальних увалах и сопках. Предвидя, что скоро Семенов обрушится на него всеми силами, Лазо развил кипучую деятельность. После личной рекогносцировки окрестностей занялся он укреплением своих позиций. На случай обходного движения Семеновской конницы выдвинули на сопки справа и слева от линии два небольших отряда. Батарейцы перевезли свои пушки на новое место, оборудовали наблюдательные пункты и связали их с батареей телефонными проводами. На разъезд позади первой линии окопов рыли вторую, строили блиндажи способной выдержать прямое попадание трехдюймового снаряда. Беседуя с красногвардейцами, Лазо говорил, — «Завтра, товарищи, легкой удачи не будет. Зарывайтесь поглубже в землю. Сейчас попотеем, да зато в бою уцелеем». Умытая первым облажным дождем, радостно зеленела неоглядно широкая степь. Голубое от края до края ступило на огромную высоту и казалось бездонным, залитое светом небо. Сверкая, переливался нагретый воздух, сплошными коврами цвели на буграх подснежники, пели жаворонки, синели в лощинах озера, белые чайки велись над ними. Шумно и людно было в тот день на широких степных дорогах. Преследуя разбитого у Адриановки и Магайтуя противника, красногвардейские части на широком фронте подходили к Анону. Краснели в летучей пыли знамена пехотных колонн, сверкали штыки, далеко разносился глухой и мерный топот. Молодцеватые, окрыленные успехом бойцы, шагали размашисто и легко. Обгоняя их, проносились с веселым цоконем копыт эскадроны конницы. А впереди, за конусообразными невысокими сопками, все бухали и бухали тугие пушечные удары. Горели подожженные семеновцами переправы на Аноне, кружились в задымленной синеве и тревожно перекликались орлы. По тракту, проходившему рядом с железнодорожной линией, двигалась большая колонна дальневосточного социалистического отряда. Возглавляли колонну коренастые широкоплечие люди в бескозырках и темно-синих форменках, шагавшие четким кованым шагом. Грудастые, рослые лошади по восемь штук в упряжке везли четыре дальнобойных морских орудия и зеленые зарядные ящики на высоких колесах. Не жалея усилий, помогали лошадям на подъемах и спусках бравые артиллеристы с карабинами за плечами. На придорожной, усеянной бело-синими подснежниками курган, впереди колонны вылетела группа всадников на рыжих и гнидых конях. Завидев их, матросы распрямились, пошли веселее. Плотный усатый командир в коричневой кожанке, шагавший сбоку колонны, узнал в одном из всадников Сергея Лозо. Поправив на голове бескозырку, повернулся он к матросам, скомандовал. — Даешь, братва, песню. Вижу впереди командующего. Тотчас же в середине колонны встрепенулся щеголеватый молодой морячок с закрученными в колечки черными усиками, с отчаянными серыми глазами. Тряхнул головой, набрал полную грудь воздуха и завел высоким, удивительно чистым голосом. — Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. Варшавянку запели, — сказал на кургане лазо обращаясь к своим ординарцам, и на смуглом лице его заиграла довольная юношеская улыбка. Он глядел на подходившую колонну и с неизведанной прежде гордостью думал о том, что все эти сильные и мужественные люди идут, подчиняясь его приказу. От этого он почувствовал себя вдруг безмерно счастливым и порывисто привстал на стременах. — Как я счастлив, как я счастлив, — говорил он себе, вслушиваясь в торжественный и суровый, всегда волновавший его напев. А в песню уже врывались легко и стремительно десятки других голосов в бой роковой мы вступили с врагами нас еще судьбы безвестные ждут самозабвенные радостно выговаривали высоко взмывшие тенора и словно накатывающийся раскатомый гром с грозной решимостью вторили им басы еще не замерли в знойном воздухе страстно звеневшие подголоски как вырвался из глубины колонны гордый мужественный припев, и долго бушевал над степью могучий прибой голосов На бой кровавый, святой и правый, Марш, марш, вперед, рабочий народ! На баррикады буржуям нет пощады, Марш, марш, вперед, рабочий народ!» лазо Галопом спустился с кургана. Круто осадив Гнедова с белой звездой на лбу коня, Поздоровался с переставшими петь матросами. Крепко отбивая шаг, держа равнение, Они ответили дружно и преданно. «Здравствуйте, товарищ командующий!» Командир в кожанке, поправляя маузер на боку, Подбежал к лазо Прикажете остановить колонну? Ни в коем случае, товарищ Бородавкин. Надо спешить и спешить. Бронепоезд за власть Советов и красногвардейцы Недорезова ворвались в Оловянную. Семёновцы удрали за Аноны, спешно укрепляются на прибрежных высотах. Нужно сбить их оттуда как можно скорее. На ваших матросов я крепко надеюсь. У нас нет ни лодок, ни паромов. Матросы должны по фермам взорванного моста перебраться на ту сторону сегодня ночью. Это трудно, но возможно. Прибыв в Оловянную, немедленно осмотрите мост и подступы к нему на обоих берегах. Вечером доложите мне свой план броска через реку. — Ясно, товарищ Лозо. Разрешите догонять колонну? — Догоняйте, — отказырял ему Лозо и поехал навстречу артиллеристам, среди которых уже заприметил знакомую фигуру Федота Муратова. — Ну, казак, ужился с матросами. Ужился, — расплылся в улыбке Федот. — Это такие парни, которым сам черт не страшен. А я таких обожаю. Воевать с ними одно удовольствие. Понеслись вчера на нашу батарею семеновцы с пиками наперевес. Было их человек триста. Летят они с фланга, а у нас в прикрытии ни одного тебе пролетария. Жуть меня взяла. А морячки не растерялись. Повернули моментально свои пушки и окропили их в упор картечью да так, что человек двести положили. Хорошо стреляют. И трусы никогда не празднуют вы ему ушибка не верьте обратился к лазо кругладлицы с желтыми усиками матрос это он подмазывается к нам боится чтобы его из батареи не вытурили как самую последнюю контру а разве есть за что водку любит а мы трезвенники зарок у нас пока не угробим семенова ни капли в рот не брать уезжая от артиллеристов лозо слышал как федот с обидой в голосе выговаривал матросу срамил ты меня, Васька, а еще другом считаешься. Теперь мое дело хоть сквозь землю провались. И какой тебя леший за язык дернул? — А ты не пей, если другом быть хочешь, — наставительно сказал матрос. Серьезный морячок рассмеялся про себя лазо и обернулся, чтобы еще раз поглядеть на него. Через полтора часа он был уже в расположении первого аргунского полка, вновь сформированного и приведенного на фронт бывшими его офицерами, большевиками Метелицей, Богомяковым. И Бронниковым. Аргунцы стояли в степи под Сугольским дацаном, известным на все Забайкалье буддийским монастырем, а штаб их разместился в заезжем монастырском доме. Увидев с пригорка дацан, Алазо остановился и долго разглядывал поразивший его своей архитектурой красный белый трехэтажный храм, под которым носились большие голубиные стаи. Черепичная крыша храма с круто загнутыми кверху углами, с белыми трубами в жестяных колпаках, увенчанная в центре башенкой, напомнила ему китайские пагоды, снимки которых он видел совсем недавно, просматривая в библиотеке Чутинского музея летопись войны с Японией. — Ты знаешь, товарищ Лозо, сколько в Датсане живет лам? — спросил его один из ординарцев. — Каких лам? — Ну, монахов, по-нашему. Их ведь тут пятьсот человек. Один другого жирнее да толще. Бывал я прежде с отцом на бурятских праздниках и нагляделся на этих бездельников. Они тут против нас такую агитацию разводят, аж уши вянут. А буряты народ темный верят им, из-за этого чураются нас, хотя только с нами и по пути им.